Глава 18. Жертвы и пешки. Пораженные Зигфрид и Рагнар посмотрели на потерявшего сознание стражника. «Зверьё пустое!» — выругался вождь серых волков. «Великий мастер! Я должен встретить его светлость! В этом нет необходимости!» Незнакомый голос под сводами зала бахнул так, что вся толпа зверей просто упала на колени. Ослышался многоголосый гомон, топоты и шелест ног, звери пытались дать пройти высокому гостю в центр зала. Я не ощутил никакого давления на плечи, ничего. Я тоже просто опустился на пол, желая этого всеми фибрами души. Голова пошатывалась как пьяная, воздух вокруг заиграл искрами мощнейшей магии, которая гласила всё любые попытки к сопротивлению. Гроссмейстер седьмой перст Аластор Еги криц стал надно колена. Такая неожиданность, что вы далой формальности. В центр зала прошёл и ступил на постамент огромный рыцарь. Я не смог поднять глаз, тело не слушалось меня. Мне довелось увидеть только ботинки из серебристого сильверита. В сплаве мелькнули золотые и красные блики, или мне показалось? За спиной прицептора свисал чёрный, как ночь, Влаш, а совсем рядом над полом проплыла огромная стальная болванка, усиленная золотыми шипами. До меня не сразу дошло, что это была боевая часть молота. Следом за своим господином прошла небольшая свита. Такие же рыцари и странные фигуры, полностью закрытые блекалы рыжими балахонами. Поднимите головы, прозвучал неземной голос Аластра, и я смог наконец поднять взгляд. Я не рискнул смотреть в лицо великому, только гладывал его свиту. Сам прецептор, как и его рыцари, был закован в такие же серебритые доспехи, на его голове был надет массивный корончатый шлем с прорезью для глаз. С изумлением я видел, что на его доспехах, на резных отворотах, была кайма из аурита и даже коррупта. Призыв красного коррупта посмотреть и потрогать его. Я ощущал и отсюда. Поэтому поспешно отвёл взгляд, рассматривая герб на груди прецептора. На искусном теснении был изображён рыцарь. Встав на колени и поставив меч остриём вниз, он смотрел в небо, откуда его освещал золотой луч. Весь герб также был выполнен с использованием разных металлов. В руке прецептор Аластер держал боевой молот с длинной толстой рукоятью. Массивная боевая часть молота тоже серебрилась, но была усилена ауритовыми шипами. Я с изумлением сжимал и ржимал кулаки, будто мысленно держал этот молот в руках. Его шипастая голова была размером с микроволновку, каждый шип с ладонь, и я не мог представить себе, что такую кувалду можно поднять. А как с таким противником можно сражаться, я вообще не знал. У свита прецептора облачение было поскромнее. На рыцарях обычные серебритые доспехи, но их плащи различались цветами. Мое внимание привлекли несколько фигур, почему-то замаскированных под оранжевыми балахонами. Они, как и все звери, были гораздо ниже рыцарей людей. На головах у них были широкополые соломенные шляпы-каноса, отлично скрывающие лица, а под одеждами торчали мечи. Аластер пустил молот на постамент, как раз золотым шипом вниз. и послышался ясный треск камня. Ее усмехнулся своей бытовой мысли, а ведь какому-то стихийнику земли это придется чинить. «Синий, прикажи зверям покинуть зал, пусть останутся только причастные», — спокойно сказал Алластер, оглядывая сидящих у его ног Хорма и Торбуна, и его голос даже из-под шлема звучал как гром. Освобожденные скорпионы так и сидели на коленях, не рискуя поднимать глаза на великого. Великий мастер. Мы как раз вы сняли причастных, осторожно ответил приор Зигфрид. В землях серых у меня нет времени, синий. Прицептор бросил косой взгляд на приора. Я знаю всё и даже больше. Зигфрид глянул на Рогнара и кивнул. Тогда вожак серых волков повернулся и также сделал знак ноже головам кланов. Послышались короткие приказы. Хакон тоже развернул нас всех к выходу из зала. Звери быстро покидали замок, понимая, что тут сейчас будет разбор полетов среди высшей власти. Я успел только оглянуться и заметил, как одна из фигур, выражен Балахоне, подошла к прецептору, и тот склонился что-то, выслушивая от нее. Сразу же Алластер повернулся к Приору и мотнул головой в нашу сторону. «Хакон», — пророкотал Зигфрид, — Оставь тех, кто, по-твоему, может знать больше, чем должно. Вервер, уже практически вытолкнувший нас из зала, хмыкнул и остановил Хилдус Фолки. Я думал, было уже пройти дальше, но его тяжёлая лапа опустилась мне на плечо. Нет премал спика. Усмехнулся Хакон. Намёки власти надо понимать. Через пару минут зал опустел, послышался скрип закрываемых ворот. И воцарилась тишина. Остались только главы четырёх кланов: Оракул и Вожаки стай. Всего тут было больше дюжины зверей вместе с двумя пленниками. Света при Оразигфрида насчитывала вместе с ним 7 человек. Прицептер же привёл с собой пятерых рыцарей и шесть фигур в рыжих балахонах. Ну и первушник, конечно. Сказать, что я чувствовал себя неловко среди этого цвета звериной и людской нации. Это соврать. Ёжик на скоростной восьмиполосной трассе ощутил бы себя свободнее. Грей с удивлением посмотрел на то, что возле Хакона стоят ещё трое, при этом не самого высокого ранга. Его глаза с ненавистью ванзились в меня. Я остро почувствовал когодки его внимания. А какого нуля здесь находится первушник? Данеслось от головы полуночников. Прицептер повернулся к магу из прорези в шлеме. Блеснули внимательные глаза. «Зверь, знай свое место!» Грей поджал губу. На миг его лицо исказило гримаса злости, но он тут же опустился в поклоне. «Ваша светлость! Простите зверю безмерную дерзость!» Но Алластер уже не смотрел на него. Подняв руки, закованные в тяжелые латы, он обхватил шлем, а затем потянул вверх. Вот скользнула на серебристые наплечники... волна чёрных, как смоль волос, и открылось лицо Великого. У прецептора был квадратный выбритый подбородок, мощные скулы и обычные серые глаза. Но взгляд был такой, что им в сваи можно забивать. Первушнику навряд ли можно было смотреть в глаза седьмому персту, и я опустил взгляд, уже в который раз за сегодня. Алластер передал шлем рыцарю из свиты, затем прошёлся по постаменту, И задом чего потрогал потинком осколки печати. Поморщившись, он покосился на приора. Синий, зачем рвёшь чужие клятвы? Великий мастер, к чему она нужна? И так видно, что это было за слово. Всё равно, больше уважения к небу синий, поморщился прецептор. Тебе бы не помешало. Впредь буду внимательнее. Чуть поклонившись, ответил приор. Аластер усмехнулся, затем подошёл к краю постамента, оглядывая присутствующих. Его огромный молот так и остался стоять возле пленников, воткнувшись шипом в бетон. Как-то так оказалось, что все сгрудились чуть поближе, хотя места в зале теперь было очень много. Земли серых волков. Аластер обвёл нас задумчивым взглядом. Назовите себя. Великий гроссмейстер седьмой перст Аластера. Я начал был оракул Рульф, но тот небрежно махнул рукой. Имя, стая и путь, если понадобится, коротко ответил прецептор. У меня нет времени выслушивать вашу лесть. И чем вас там небо наградило? Он смирил Рульфа взглядом, и тот поспешил ответить. Оракул Рульф, серые волки. Альфа серых волков. открыл было рот, но прецептор отмахнулся. Альф Рагнар, тебя я помню. Дальше. Грей, клан Полуночная тень, серые волки. Следом ответил стоящий рядом с ним Мак. Хакон, лунный свет, серые волки. Раут, воящая глотка, серые. Барди Кривой скал, серые. Гвала, стая пятнистых рысей. Хрот «Стая лесных хорьков!» Звери продолжали себя называть. Я с удивлением слушал названия стай. Богомолы, лоси, синицы. Ощущение было, как в мой первый день в нулевом мире. Будто к индейцам попал. Алластер подошел к двум пленникам. «Это те, кто вырезали белых?» Он кивнул на скорпионов. «Да, великий мастер!» Кивнул Зигфрид. А потом наступил ногой. На сколок печати послышался хруст. Но тут оказалось не всё так. Знаю я, как всё оказалось. Синий, меня раздражает твоя легкомысленность. Аластер остановился перед скорпионами и небрежно поднял за подбородок лицо Торбана Десятника, рассматривая. Но дело сделано, и кто-то должен отвечать. Ваша Светлость. Донёсся слабый голос десятника. Он был совсем плох, тем более лекря. Они сейчас точно не дождутся. Ваша светлость, во всём виноваты кабани клыки, — вырвалось у Хельды, и Хакон сразу же положил ей руку на плечо. Прицептер отпустил Торбуна и поднял глаза на волчицу. Надо было видеть, как жгучий бринет и бринетка сверлят друг друга взглядом, но Хельда быстро сдалась. Я опустила голову. Выдержать давление седьмого перста волку, третьему когтио, не получится. Все получит по заслугам. Кто-то больше, кто-то меньше, усмехнулся прицептор, а потом махнул одному из рыцарей. Иди и приведи этого кабана. Великий мастер. Кабаны сегодня не изволили присутствовать, извивительно выдавил приор. Я знаю, но нам по пути попались сети. Как его там, Рюгла, по-моему. «Занимательный зверь. Говорит очень много и очень интересные вещи». Рыцарь из свита кивнул и направился исполнять приказ, а взгляд Алластера вернулся к Хильде. «Боительница? Твое лицо мне знакомо». «Это Хильда. Моя правая рука. Внучка белой волчицы», — спокойно сказал Хакон, не отпуская плеча своей подопечной. «Знаем, знаем», — усмехнулся прецептор. И повернулся к Приору. Всё возвращается к тому, с чего всё началось, правда, Зигфрид? Приор поджал губы. Между ними прицептером явно были какие-то давние трения, и я подозревал, что это относится к тому родовому барьеру, который Приор наложил на стаю рычка. Белые волки не могли рождать детей выше первого когтя. Аластер, видимо, знал, что Приор был неправ, накладывая тот барьер. Но Зигфрид Нерника показывал себя как более-менее грамотный предводитель, и ему многое сходило с рук. Мои губы тронула усмешка. Даже в нулевом мире наблюдалась крайняя нехватка руководящих кадров. Хлопнули ворота, рыцарь вышел наружу. Аластер проводил его задумчивым взглядом, потом снова посмотрел на Торбуна. Так получилось, что первушник спас мне жизнь на востоке ценой своей жизни. Сказал Аластер Но ты слышал об этом, Синий? Приор Зигфрид кивнул. Я передал ваш указ в свои земли. Прицептор скривился и едва не сплюнул. Передал он. На днях я собирался сюда, Синий, чтобы отблагодарить род белых волков. Ведь именно оттуда был этот первушник. Над собравшимися послышался лёгкий вздох, и Зигфрид вдруг опустился на колено. След за ним опустились на колене и рыцари его свиты. Чуть замешкался тот голубоволосый. Он сделал это слегка вальяжно. Великий гроссмейстер, это заговор, отчеканил приор. Я знаю. Прицептор вдруг прошёл к своему молоту и положил ладонь на рукоять. Там, где обманом садятся на трон, вечно какие-то заговоры. Аластер поднял оружие, послышался лёгкий треск. несчастного бетона под его ногами и ткнул он в сторону приора. «Ты помнишь, как он называется? Синий?» Зигфрид тяжело посмотрел на молот. «Суд ордена. Великий мастер». «Именно. И сегодня он опустится на чью-то голову!» прорычал прецептор. «А чью?» «Это мы сейчас выясним». Молот страшно проплыл рядом с головой Торбуна, И едва не задев того массивным шепотом. Но измученный скорпион, кажется, и не заметил этого. Он вообще мало что видел вокруг. Хлопнули ворота, внутрь разошли рыцарь и зверь. Я сразу знал Реглу, мага Кабанов в коричневой тунике. Насколько я понял, он у Клыков по совместительству был и вождём. Наши взгляды сразу же встретились, и Кабанс слегка побледнел, а потом его губы тронула мерзкая улыбка. Но рыцарь тут же толкнул его в спину к остальным зверям. «Ваша светлость!» — начал Белла Рюкла, расплывшись в противной улыбке. «Молчать!» — голос прецептора громом пронёсся под сводами. «Мне показалось, или с потолка посыпалась пыль?» «Говори!» — прецептор повернулся к Приору. «Сегодня я выслушаю всех!» Зигфрид довольно сухо доложился Алластеру. И его вызвали в Волгоград совершить суд над скорпионами, которые вырезали белых за ересь по решению совета серахов. Но выяснилось, что ереси не было, да и совет был какой-то странный. Кабани и клыки уведомили вас, что скор начал было рюгла, но тут же согнулся от боли и со стоном свалился на пол. Я смотрел на это, округлив глаза. Один взгляд Трёра и Мак Кабанов, четвёртый клык просто упал. Аластер даже не посмотрел в сторону хныкающего на полу мага. Приор же поднял осколок печати и показал Аластеру. Оказалось, что ересь была, но это не поклонение демонам, а нулячичуш просветлённых. Рецептор на это только скривил губы. "Я не разобрался в самом начале, великий мастер", склонив голову, сказал Зигфрид. "Это моя вина". Дальше сухо сказал Алластер. Приор изложил все довольно честно, и я удивился, что Зигфрид сделал много правильных выводов. Когда же речь зашла про аурит? Ауритовая жила? Слегка удивился Прецептор. В этих землях? А говорили, тут уже ничего не осталось? Я усмехнулся. Это они о коробке под Вольфградом ничего еще не знают. Прецептор и Приор разом повернулись, И пронзили меня взглядом. Я даже не успел ощутить коготки чужой воли, как меня просканировали, выворачивая изнанку памяти. Разом перед глазами прокатились мои воспоминания про заброшенную шахту, про дьявольский корпус, который едва меня не убил. Но миг прошёл, два человека ничего не сказали и снова повернулись друг к другу. Я только поймал на себе удивлённый взгляд зверей. Чем этот первушник заслужил такое внимание высшей меры? Чуть позже остальных от меня отвернулся сереброволосый рыцарь и свит и приора. Так всегда бывает. Когда кто-то не нравится с первых минут, сразу начинаешь обращать на него внимание. Я стоял тяжело дыша после такого насилия над моей памятью. На плечо опустилась в руках окона и стало чуть полегче. Но только чуть. Эти чертовы человеки... знали и про сам Коррупт под Вольфградом, и про то, что мне об этом известно. Видимо, их дар чтения мыслей распространялся очень далеко, поэтому и два возникшие намёки паники я задвинул так глубоко, как мог. А у меня были причины для страха. Люди знали, но промолчали. Что это всё значит? Порой неопределённость пугает даже больше, чем страшная правда. Суд продолжался». У меня сложилось подозрение, что тут либо борьба за власть. Зигфрид стал подводить итоги своего доклада. Либо сюда проникла настоящая ересь, поклонников бездны, и эту жилу действительно хотели скрыть. При последних словах в ошаке чуть отступили назад, расходясь друг от друга, как от прокажённых. Никто не хотел, чтобы его обвинили в ереси. Ваша светлость, Надрывающимся голосом сказал Рогнар. В землях серых волков никогда не было и не будет. Прицептер махнул рукой, и Альфа замолчал, как-то по-детски надувшись. Я слушаю остальных. Рульф и Грей были очень кратки. Их показания были удивительно похожи, как будто заранее сговорились, если что-то пойдёт не так. Это дело Скорпионов и Кабанов, серые волки только расхлёбывали то, что они заварили. об ауритовой жиле не успели сообщить, собирались сегодня, но приор уже прибыл. Я усмехнулся. Кто-то явно обрывает концы. Хакон, с разрешения людей, подошел к скорпионам и положил руку на плечо Хорму. Было заметно, что он как-то пытается облегчить мучения из раненого зверя. Старейшина поведал свою версию. Скорпионы получили задание совета, чтобы наказать еретиков, А потом оказалось, что кабаны пошли на попятную. Ни про шилу, ни про заговор, они ничего не знали. Хорм не смог долго говорить и замолчал, закашившись. Следующий. Прецептор повернулся к зверям. Настала очередь кабанев-кулыков оправдать себя, и Алластер выслушал рюглу. «Я едва сдерживался. По версии кабанев-кулыка, все это были происки только и только скорпионов». И что они гораздо раньше выяснили про ауритвую жилу и что тут кабан совсем заврался. Видимо, легенда заговорщиков не подразумевала, что о жиле станет известно, и он через слово лепил этот аурит. Коварные скорпы едва признали про аурит, сразу же обманом поведали совету об ереси и кабан отправили письмо великому приору про аурит, чтобы сообщить об ереси, то есть о произволе аурита. Ой, Скорпов. Приор только потёр лоб. Бедный Рюглаз и гался, пытаясь ещё хоть что-то добавить. Что-то такое, что может изменить весь ход расследования в их пользу. Кабаны совсем не знали про ауритовую жилу. Вот только сегодня всё дело в том, что Что? И вот трясущийся палец уткнулся в мою сторону. Вот. Вот тот просветлённый ноль. который искусил благородных белых волков. И снова взгляды людей устремились на меня. "Это первоушник, зверь?" слегка нахмурившись, сказал прицептор. "Ложь совсем разъела твои мозги? Он был нулём. Он убил много кабанов. Он и сегодня убил много зверей, когда я пытался поймать его возле жилы." Тут Рюгла замолчал, будто бы эта оговорка была самым страшным, что могло произойти. Ясно, кивнул прицептор. Кто ещё может подтвердить, что он был нольём? Я затаил дыхание, не сводя глаз со Скорпионов. Надеюсь, что они ничего не расскажут. И только спустя пару секунд я понял, что сам же их и выдал своими мыслями, а заодно и себя. Снова в меня проникли мысли Прицептора и Приора. Я только успел поймать сокрушённый взгляд Хорма. Ну что ж ты так Занятно. Рецептор потёр гладко выбритый подбородок. Зигфрид же прыгнул и направился в мою сторону, держа в одной руке нож с клинком, а другую руку положив на рукоять. Он подошёл уже к краю постамента, как Аластер окликнул его. Потом синий. Как скажете, великий мастер. Зигфрид остановился. Приор вернулся на своё место, больше не глядя на меня. Я ощущал, как рядом чуть ли не дрожит Хильда, сжимая и ржимая кулаки. «Спи-ка, твою мать!» Зло прошептала она. «Молись, чтобы тебе сохранили жизнь!» Прецептор поднял молот. «Мой суд скор, но справедлив. Белых волков нет, а преступников двое. С одной стороны зеленые скорпионы, которые оказались слишком наивны в сетях чужого заговора. С другой — кабани-кулыки. которые думали, что могут всех обмануть, но сами стали только пешками. Прицептер подарил презрительный взгляд Оракуло, и тот смиренно опустил глаза. Вы, как всегда, справедливый гроссмейстер, сказал Зигфрид. Но заговор всё же был. С заговорщиками ещё разберёмся. Сейчас судим убийц. Виноваты обе стаи, а виновный может быть только один. Алластер опустил молот. «Белых волков нет, и только они могли бы сказать, кого считают виновными. Есть далекие потомки, ваша светлость». Вдруг открыл рот, мол, знакомый мне серый волк, стоящий рядом с Рульфом и Греем. Я все не мог вспомнить его имя. «Напомни, кто ты, серый волк?» — сказал прецептор. «Раут, глава клана Воющая Глотка. Я представляю в совете стаю белых волков, Ваша светлость. Мои предки были ты жалкое отродье, вдруг крикнула Хилда. Ты никогда не думал о белых волках? Во мне их крови не меньше, чем в тебе. Роуд недовольно скривился. Аластер же молча покосился на волчицу. Ни прецептор, ни приор, судя по всему, не собирались мешать рога незверей. Это давние споры, ваша светлость, тихо сказал Альфа. Хилда хотела занять место в совете стаи. Я выше тебя, дикая, презрительно сморщился Раут. Поэтому ты и в совете, а ты нет. Закрой же рот. Я слушал эти разговоры, вспоминая, почему Хельга 13-ая. Так давайте выясним, в ком же больше крови белых волков, беззаботно сказал прицептор, снова воткнув молот в бетон перед собой.